Трудно сказать, насколько сам Мазепа верил в возможность примирения. Это после Батурина, Анафемы и прочего, зная вспыльчивый и мстительный характер Петра, не прощавшего даже самых близких людей. Негативным фактором была, безусловно, и проволочка, связанная с принятием решения о контактах с Мазепой. Положение самого Ивана Степановича за прошедшие полтора месяца сильно изменилось. То ли его переписка была перехвачена шведами, то ли нашёлся предатель, но у Карла возникли большие опасения по поводу лояльности его союзников. Во второй половине декабря над Мазепой устанавливается строгий контроль на грани домашнего ареста. Он находился под караулом и без разрешения ему нельзя было выходить. Караульные шведские драгуны буквально ни на шаг не отходили от Мазепы. Между прочим, они боялись, что он может покончить с собой. В тот же период, неизвестно с согласия гетмана или нет, но Карл взял у него три бочки денег, которые раздал своим войскам. Ещё 1 января Апостол писал Головкину, что продолжает контакты с Мазепой. Но на самом деле, в Петровском окружении решение было уже принято. Военная ситуация складывалась таким образом, что тайные сношения с Мазепой были уже не нужны. Карл и не думал о походе на Москву, а его генералы всё чаще обсуждали необходимость уходить за Днепр. К тому же начался активный процесс дележа имущества опального гетмана. Меншиков и Голицын ругались за сокровища, захваченные в Белой церкви. Александр Данилович потребовал за взятие Батурина все имения Мазепы. Наконец, в январе Петр принимает окончательное решение. Он распространил универсал, в котором заявлял о намерении Мазепы отдать Украину под Ермо-Польское. При этом ссылались на перехваченное письмо Мозепа к Лещинскому, открывшее его истинные намерения. На самом деле это всё был блеф. Письмо к Лещинскому перехватили ещё в начале декабря. В ноябре о переговорах Мозеп с польским королём рассказывал и апостол, но тогда всё это не мешало вести переговоры с гетманом. Теперь письмо было просто использовано как предлог, чтобы окончательно разделаться с Мазепой. В середине января к Ивану Степановичу был подослан убийца. Его поймали и повесили, возврата больше не было. В свою очередь Мазепа издал универсал сотникам, атаманам и войтам с требованием немедленно прибыть в Гадяч. Декабрь и январь выдались на Украине, как и во всей Европе, очень холодными. Шведы, непривычные к морозам, страдали и гибли. Офицеры были вынуждены бежать за сонями, чтобы хоть как-то согреться. Выпущенная из уст слюна замерзала раньше, чем падала на землю. Во время перехода под Гадич, спровоцированного русскими, Шведам пришлось выйти из теплых хат на лютый мороз. Более ста шведских солдат отморозили себе руки и ноги, несколько десятков погибло. Раздраженный Карл в начале января бросил свои войска на веприк, не желавший пускать шведов. После ожесточенной обороны, когда порох кончился, город сдался. Шведская армия потеряла около двух тысяч человек и множество офицеров. Это был первый случай открытого сопротивления украинского города. Пленных отдали Мазепе, который приказал посадить их в яму. После этого Карл взял Зеньков-Апошню или Бледин. Местечки сопротивления не оказывали. В основном они стояли пусты. Карл распорядился их грабить, дома жечь, жителей убивать. В конце января был предпринят поход на Слободскую Украину, в результате которого ещё десятки сёл и местечек были уничтожены. Такие действия шведов спровоцировали начало партизанской войны, которую вели прежде всего крестьяне и которая делала положение Карла ещё более тяжёлым. Его поход на Белгород был прерван внезапно начавшейся в середине февраля оттепелью. Реки разлились, снега растаяли. В этом паводке потонули возы с частью денег Мазепы. Что делал Иван Степанович в эти тревожные зимние месяцы? Как мы говорили, ведя в ноябре переговоры с Петром, Мазепа вряд ли серьёзно рассчитывал на успех. Скорее придерживаясь своей обычной тактики, Гетман, видя крайне тяжелую ситуацию, пробовал любые пути. К Лещинскому он отправил своего слугу Нахимовского, вел переговоры и с запорожскими казаками. 24 ноября Запорожье ответило, что готово быть подшведским королем, но для этого должны быть присланы послы для переговоров. Одним из главных условий запорожцы выставляли ликвидацию каменного затона и Самары, крепостей задуманных и исполненных при непосредственном участии Мазепы для отпора татарам и контроля за своим равным Запорожьем.